Глава 19. Оставшееся до учебы время змей и змей пытались выяснить у короля эльфов, да и не только у короля, хоть что-то полезное. Ульяна уже вернулась домой сразу после поимки темного, ну а я, я тоже вернулась к себе в квартиру под охраной змыя и строгим надзором мрака. Конечно, мне куда больше хотелось провести время со своим деканом. Да только после пары дней в пустой академии я взвыла от тоски. Змей все равно пропадал в подвалах, либо вовсе куда-то уходил, и порой его не было сутками. Так что в итоге я решила отложить любовь-морковь в до начала занятий, а пока наверстать упущенное лето. А то, считая все каникулы по селам довесям моталась, а по-человечески отдыхала только на свой день рождения. И то с не самым удачным финалом. Темный брат увязался следом. И на мой логичный вопрос, почему бы им со змием не поменяться местами, лишь хмыкнул и предложил выяснить это у декана самой. «Пока осталось время, я должен сделать все возможное, чтобы обезопасить и тебя, и учеников», поджав губы, сообщил тот. И «Я бы настоятельно рекомендовал тебе оставаться здесь, да знаю, что ты все равно меня не послушаешь». Кивнув, я обняла дракона... Хорошо, хоть запрещать ничего не стал, а то от него это было бы вполне ожидаемо. Впрочем, волновался за меня змей зря. Остаток лета прошел именно так, как я и планировала. С ребятами, шашлыками, пляжем и речкой. Нападать на меня никто не нападал, оторвать мою дурную головушку тоже не спешили. То ли от того, что проход в людское измерение остался открыт далеко не для всех сказочников, то ли от того, что после поимки короля за мою голову уже не давали тысячу золотых. Лично я верила во второе. Так что змей бил баклуши вместе с нами, отлично вписавшись в компанию. Впрочем, когда темный этого хотел, он умел быть чертовски очарователен. Провожая нас накануне 1 сентября, Светка даже всплакнула, сказав, что будет скучать по дракону. И по мне, разумеется. Хотя в глазах я прочитала, что по дракону все-таки больше. К телепортации в этот раз я подготовилась ответственно. Собрала заранее сумку, завела будильник, обняла мрака и легла спать пораньше. И не смогла уснуть. Ворочилась, ворочилась, предвкушая встречу с Буланной, ребятами и особенно со Змием. Уж во время занятий у него не выйдет отлучаться так надолго. В итоге так и пролежала до самого рассвета, тупо пялись в потолок. А потом все же кое-как погрузилась в тяжелый сон без сновидений. И, конечно же, проспала. Когда проснулась, мрак галопом скакал по мне, и мяукая, точно за окном, начался не сентябрь, а март. На тумбочке, завывая сиреной, разрывался будильник, а в дверь кто-то ломился. «Святая чешуя!» — я подскочила, скинув фамильяра с кровати. «Сколько сейчас времени?» — схватила телефон. До общей телепортации оставалось три минуты. Вот тебе и подготовилась. «Маша, ты в порядке?» — рядом со мной материализовался Змый. «Чего ты меня раньше не разбудил?» Налетела на дракона, понимая, что уже толком ничего не успеваю. «Так ты же сама сказала прийти за тобой без трех. Я и зашел», — развел руками тот. «И, кстати, мне, конечно, нравится смотреть на тебя в таком виде, да все же...» Вспыхнув, я поспешно схватила джинсы, побежала в ванную комнату чистить зубы. Эх, причесаться бы сейчас не помешало, но... Но, видать, придется щеголять колтунами в волосах. Ладно. Совру, что у людей это модно. Глядишь, все еще повторять начнут. Так, зубы, зубы, зубы, зубы, сунув штаны под мышку, выдавила пасту на щетку, сунула ее в рот и... оказалась на полянке в окружении толпы студентов. Фееричное появление. Опять. Вздохнув, поводила щеткой туда-сюда, сделав при этом пуленепробиваемое лицо. «Ну, подумаешь, мало ли у кого какие причуды бывают. Я вот, может, скрытый нудист? Главное — делать вид, что все идет по плану. Те, кто уже был тут в прошлом году, кажется, даже не слишком-то и удивились моему самопальному стриптизу. А вот первокурсники пялились вовсю». Один парнишка и вовсе так выпучился, что я стала переживать, как бы у него глаза не выпали. «Маша!» — ко мне подошли Уля с Лешей. «Ну ты даешь! Что в этот раз у тебя случилось?» «Прошпала!» — невнятно протянула в ответ, раздумывая, куда бы выплюнуть остатки зубной пасты. «А то лужайка тут такая чистенькая!» что на ней даже стоять в грязной обуви стыдно, не то что плеваться. Отдав уле щетку, присела прямо на траву, принявшись натягивать джинсы, а по ходу дела незаметно избавилась от остатков пасты. Ну, по побуду немного некультурной, надеюсь, никто не заметит. Ладно, хоть в этот раз что-то нужное вместо пельменей с собой захватила. Не то как бы и ходила бы сейчас с голой попой а вещи мне кто-нибудь из братьев потом притащит и мрака заодно сегодня он на мне повиснуть не успел все шоу закончено хватит глазеть замахала руками русалка прикрывая меня от любопытных глаз спасибо очень вовремя маша уля лёша к нам протиснулись джинна с единорогом — А мы услышали, что там кто-то голым прибыл, и сразу поняли, что это вы. — Не мы, а она, — фыркнула русалка, обнимая Буланну. — Не голым, а полуодетым, — поправила я и присоединилась к подругам. Закончив с приветствиями, мы всей гурьбой отправились в академию вместе с остальными студентами. Это распределение ничем не отличалось от прошлого года, кроме того, что сегодня факультет редких созданий не пополнился ни одним новым членом. Жаль, конечно, мне бы хотелось посмотреть, кто еще сюда попадет. Когда я вместе с девчонками дошла до нашей комнаты, там уже стояла моя сумка и мрак. Спасибо змею не бросил на произвол судьбы. Фамильяр фыркнул, смерив меня укоризненным взглядом. А что я? Развела руками. Я наоборот, пострадавшая сторона в этом происшествии, и вообще надо было будить лучше. В следующий раз она царапаю. Пригрозил кот, задрав пушистый хвост. Ох, как странно сюда вернуться, воскликнула Буланна, упав на свою кровать. Мы-то вновь дома оказалась, хотя вроде только из дома и приехала. А как у вас каникулы прошли? Мы с Ульяной перекинулись выразительными взглядами. «Я почти все лето по родственникам разъезжала», — продолжила Джина, ничего не заметив. «Ну и с Лешей мы тоже время провести успели. Даже в Омнибусе побывали. Жаль, только праздничный карнавал не застали. Леша мне, кстати, сказал, что ты все лето... «В людском мире пропадала!» Буланна посмотрела на русалку. «Пропадала, и не только там». Ульяна дождалась моего кивка и продолжила. «Мы с Машей, считай, сказографию на практике изучали. А еще ловили убийцу, который затеял на нее охоту. Ну и в Омнибусе тоже побывали, правда?» — Ничего не видели, кроме логова бандитской группировки сударя Компота. — Ого! Буланна округлила глаза. — Что это за шутки такие? — Да какие шутки? — вздохнула я, а после мы выложили Джинни всю историю наших летних приключений. Или, правильнее будет сказать, злоключений. Некоторое время Буланна так и сидела с открытым ртом, не в силах переварить нами сказанное. Но ведь убийцу вы все-таки поймали, и теперь Маше ничего не угрожает. Робко спросила она наконец. Поймали? Довольно покивала Ульяна. Меня там правда не было, но сейчас злоумышленник в тюрьме. Э, я подняла указательный палец, кое-что вспомнив. «Русалка же домой уехала еще до того, как мы со змеем обо всем догадались». «Только не говори, что он спешал», — вздохнула Ульяна. «Ну ладно, ты у нас косячишь постоянно, но братья вроде столько лет живут. Или твоя косячность по воздуху передается, и ты их заразила?» «Не-не-не-не-не-не, король на месте. Просто кажется, он был не один». И кто второй заказчик, мы так и не выяснили. В комнате повисла тишина, девчонки дружно глядели на меня. «А знаешь, Маша», — протянула Ульяна, — «мы ведь и раньше думали, что дело странное. И, если честно, я удивлена...» «Тому, что их целых двое?» «Тому, что их всего двое», — фыркнула русалка. Вот если бы половина Академии тебя убить решила, то я бы не удивилась. Впрочем, важно сейчас другое. Что же мы будем с этим делать? Не знаю даже. Пожалуй, плечами. Братья пытаются что-то выяснить, но пока безуспешно. А вот что же делать нам? Учиться и оставить все это драконам, мявкнул мрак. Все равно от вашей помощи одни неприятности. Учебные будни резко контрастировали с предыдущим неучебным отдыхом. Нас сразу нагрузили новыми предметами в дополнение к тем, что уже были на первом курсе. Лекции казались очень насыщенными. Материала для изучения давали много, а толщина учебников впечатляла и пугала одновременно. Слова мрака в некотором роде оказались пророческими. Даже захотим мы что-то сделать, у нас бы ничего не вышло. Слишком уж долго длились занятия, слишком большое количество работы задавали Надом, и поэтому к вечеру мы все падали без сил, едва доползая до своих кроватей. Интересно, так и дальше будет? А то что-то сомневаюсь, что мне вообще теперь понадобится убийца. Такими темпами я к концу года сама убьюсь от депрессии и переутомления, или меня профессорский состав всем скопом убьет, чтобы статистику успеваемости не портила. К сказографии, магематике и ботанике у нас добавилась классификация сказочных рас, отличительные черты, особенности магии и волшебные свойства, которую я в прошлом году мельком на факультативе проходила. А еще появился предмет по изучению созданий из темных земель. Не совсем, конечно, зоология, но весьма похожа. Хотя создания из этих самых земель зачастую отличались противным внешним видом и повышенной зубастостью. Кроме того, наконец начался курс развития индивидуальных магических способностей. Причем здесь занятия у факультета редких созданий проходили отдельно, не только от природников, но и друг от друга. На то мы и были редкими, что каждому требовался свой особый подход. «Моим наставником стал змей. Вторая Яго умерла. А больше никого с таким даром во всем измерении не было. Ты избранная Маша, ага». Дракон же, как древний, подходил для обучения лучше всего. Он не только был знаком с прошлой егой, но и сам являлся носителем частички хаоса. «Ну, наконец-то, хоть что-то полезное узнаю!» Потирая руки, сказала я, когда на первое занятие декан повел меня в сторону стадиона. «Заклинания какие! Или, может, как огненные шары пускать или там молниями пуляться!» Тогда уже не убийцы за мной бегать будут, а я за ними. Маша, вздохнув, змей покачал головой. Но я же объяснял тебе, что нет у нас общих для всех заклинаний. У каждого создания свои способности, своя магия, за пределы которой это самое создание не выйдет. «Поэтому, если ты ждешь, что я выдам тебе волшебную палочку, то ты очень заблуждаешься. Этого не будет, как и огненных шаров». «Ага, промолние, значит, промолчал». «Но ведь ты, когда деньги Морлоку переводил, что-то там магичил», — возразила я. «Хм, магичил», — согласился дракон. «А вот Ульяна бы так не смогла, она русалка. У них свои особенности». И Леша твой не смог бы уже как Ульяна, потому что лешие с водой дела не имеют. Он не мой, он буланин. Вяло заметила я, вспомнив, как Алекс, чтобы открыть дверь вместо какого-нибудь заклинания, использовал клок волос домового. Да уж. Обломс, вот тебе и Академия магии. Не магии, а сказочных созданий. Наставительно поднял палец змей. «Если хорошо знаешь особенности волшебства других сказочников, то можно как принц придумать уловки или достать подходящие артефакты или что-то вроде этого. Но исполнить желание, как могут это, например, единороги, у тебя не получится». «Ну, хорошо. А когда мы будем проходить эти самые особенности магии других сказочников?» — А курс по классификации сказочных рас тебе на что? Давай уже работать. — Ой, точно, там ведь так и указывалось. Особенности магии, волшебные свойства. Ладно, работать так работать. На стадионе, кроме нас, разместился еще и факультет фей, хотя я бы предпочла в соседи природников. Змей отвел меня к самому краю, подальше от стрекоз. Видимо, чтобы они не мешали мне. Ну, или я им. Твоя основная магическая способность — это открывать двери. Ректорским тоном начал дракон. Для тебя нет закрытых замков. Ты можешь попасть буквально куда угодно. Помимо этого, ты можешь проходить сквозь магические барьеры и охранные чары, даже не замечая их, а также делать порталы. Сегодня начнем с последних. Открой мне портал через два метра от меня. Я сосредоточилась и открыла через пять метров и в метре над землей. Не подходит. Покачал головой змей. Тебе нужно учиться точности. Оставшееся до конца урока время он заставлял меня открывать и закрывать порталы, но с каждым разом выходило все хуже и хуже. Я нервничала, злилась на неудачи, и это сбивало всю концентрацию. «Снайпера из меня точно не выйдет!» Я констатировала очевидный факт, глядя, как воронка моей магии засосала одну из фей прямо на лету. Портал выкинул крылатую точно в ветви дерева, метрах в ста от стадиона. Кубарем, полетев на землю, фея запуталась в ветвях и принялась материться. Заковыристо так, с душой и огоньком, ну прямо заслушаешься. Ладно, хватит на сегодня. Выдал дракон, когда все больше стрекоз стало угождать в мои воронки и появляться в самых странных местах вроде крыши замка. По всему стадиону нарастал гул. Феи ругались, покрывая бранью весь мир в целом и мою магию в частности, но на активные боевые действия пока не решались, опасаясь декана. «Хорошо», — согласилась я, хотя, пожалуй, кувыркающиеся крылатые были самым веселым событием за всю лекцию. «Чем в следующий раз займемся?» «Будем тренироваться» вздохнул змей, не слишком впечатленный моими результатами. Да уж, а я так ждала этих лекций, надеясь, что весело будет, а в итоге еще зануднее, чем магематика. Хотя декан все же прав. Научиться меткости мне явно не помешает. А вот сказография, на удивление, мне теперь нравилась. В первый месяц мы подробно проходили королевство оборотней, их уклад жизни, обычаи и политику и мне было интересно слушать о том, что я частично видела летом. «Ну, а у вас как? Что проходите?» — спросила я девчонок, вернувшись с очередной лекции по развитию индивидуальных магических способностей. Такой же безрезультатной, как и предыдущие. «У нас очень интересно», — улыбнулась Ульяна. «Наш курс разделили по группам, и я с остальными русалками», На прудах изучаю магию воды и как ей управлять. Это на самом деле здорово, потому что я хоть и раньше кое-что умела, но теперь прямо вышла на новый уровень. Еще немного попрактикуюсь, а потом покажу вам. — мне наставником достался один очень известный джин. добавила Буланна, — учит меня чувствовать ткань бытия. «Плести материю? о, тоже здорово! Правда, я показать не смогу, я ведь свободная джинна!» «Класс!» — печально вздохнула, натянуто улыбаясь. «Ну как знала, что у всех веселье, а у меня муштра армейская!» «Тебе просто стоит относиться к этому иначе!» — фыркнула русалка. «Ведь управлять силами надо в первую очередь для тебя. Вдруг понадобится защититься от нападения. Даже не вдруг, а точно понадобится, зная твое умение косячить». «Я не только косячить могу, но и покорять всех своим обаянием и таким образом выпутываться из неловких ситуаций», — скинула указательный палец. «Ага, умеешь», — с серьезным видом покивала Уля. Да только лучше в эти ситуации все же не попадать. «А что там с таинственным убийцей?» — склонив голову, спросила Буланна. «Его так и не нашли?» «Нет, пока не нашли. Если честно, учебная нагрузка и огромные объемы знаний просто выбили из головы все остальные мысли». Все же второй курс в этом плане сильно отличался от первого. Ладно, хоть я в библиотеке, меня больше никто не наказывал. Иначе бы я сейчас просто тихонечко выла где-нибудь в уголочке. Впрочем, змей казался спокойным, хмурился не так часто, как прежде. И от этого я сама волноваться перестала. Пусть информации никакой о заказчике и не было, зато гонорар за мою поимку больше не обещали. а значит и темных, желающих это сделать, не предвиделось. По крайней мере, в стенах Академии. К тому же, дракон сильно увеличил защиту замка, и теперь его и прилегающие к нему территории можно было считать самым безопасным местом в мире. Ну а кроме этого, они с братьями проверили мысли всех учеников на предмет злого умысла. Однако самыми темными оказались желание распить принесенный контрабандой алкоголь да подглядеть за ночными купаниями русалок. «Ну, драка змей знает, что делает», — заметила Буланна. «И раз здесь тебе ничего не угрожает, то ты можешь спокойно учиться и не отвлекаться. А злодей рано или поздно сам себя выдаст». Или передумает, устав ждать. «Да измый, в случае с чего за тебя вступится», — добавила Ульяна. Они с темным Горынычем дружно утверждали, что терпеть друг друга не могут. Однако пару раз я видела их вместе. «Ладно, давайте уроки учить, а то меня исключат, если не напишу доклад по феям», — вздохнула я. Впрочем, вздохнула больше для вида. О волшебных свойствах пыльцы крылатых знала не понаслышке, а посему с заданием вполне справилась. Даже немного увлеклась процессом и закончила уже за полночь, когда девчонки легли спать. У меня же, к удивлению, сна ни в одном глазу не было, и безрезультатно провалявшись на кровати полчаса, я решила прогуляться. Глядишь, ночной воздух и навеет что-нибудь. «Спи, спи, я ненадолго». И без глупостей, обещаю. Просто подышу, подумаю. Успокоила подорвавшегося было фамильяра. И вышла в коридор.